Не сегодня. Ещё будет время утром в день погребения. Это произошло вчера вечером или ночью. Весь этот день Жизель была сама не своя, а в последующие дни допытывался судья. Я почти не бывал дома. Вы не пытались узнать при каких обстоятельствах умер Николай? Я не был в деревне, даже чтобы забрать почту. Я ходил только на почту, не дальше. Дион заглянул в свои бумаги. Здесь сказано, что хотя бакалея и не работала в день всех святых, в день поминовения она была открыта с самого утра. Такой обычай в деревне. Кто стоял за прилавком, не знаю. Ваша жена в этот день ни к заходила за покупками к депьерам? Не помню, возможно. Но вам она ничего не сказала. Нет. Она помнила только, что в тот день шёл дождь, и ветер раскачивал деревья, а Марианка призничила, как всегда, когда не могла играть на улице: "Я расскажу вам, что произошло в лавке". Уже несколько дней Николай нервничал и был молчалив, что обычно предвещало приступ. В такие периоды, по рекомендации доктора Рике, который это подтверждает. Он принимал на ночь порошок брома. 31 октября около 8 часов вечера после обеда мать зашла его проведать и пожаловалась, что у неё, кажется, начинается грипп. Андрей в это время мыла посуду. Тани уже слышала эту историю. Известны ли вам, сие фальконы, что против обыкновения доктора Рике не было в тот вечер в Сен-Жюстене? Он уехал в Нью-Йорк до следующего утра навестить больную сестру. Я не знал этого. Полагаю, он лечил и вашу семью тоже, следовательно, вы должны знать, что он практически всегда был на месте и никогда не брал отпуска. Накануне, незадолго до полудня, он зашёл в лавку проведать Николая и объявить о своём отъезде. Доктор, с вечно взлохмаченной бородой, был похож на спаниеля. Он никогда не пренебрегал стаканчиком вина, сидя за картами в привокзальном кафе. «Добавьте к его отсутствию грипп, мадам де Пьер, понимаете, к чему я клоню? В три часа дня ваша подружка Андре звонит доктору, якобы не зная о его отсутствии. Она застала только служанку, так как мадам Рике уехала вместе с мужем. Вместо того, чтобы вызвать доктора Эстриана», Она в халате отправилась через сад будить мадам де Пьер, и когда обе женщины вошли в комнату, Николя был уже мертв. Тони слушал в смущении, не зная, как реагировать. Мадам де Пьер не сочла нужным пригласить доктора со стороны. Да и в любом случае было уже слишком поздно, и только на следующий день, в одиннадцать часов утра, прибыл доктор Рикке. Зная историю его болезни, он совершил лишь беглый осмотр и подписал разрешение на захоронение. В дальнейшем он изложил медицинскую точку зрения, согласно которой 90 из 100 его коллег поступили бы так же. Тем не менее, уже на следующее утро по деревне поползли слухи. Вы знали об этом? Нет. На этот раз он говорил правду. Гораздо позже он с удивлением узнал, что уже тогда его имя связывали с именем Андре. Вы знаете деревню лучше меня, месье Фальконы. Вас не должно удивлять, что такие слухи редко доходят до заинтересованных лиц и почти никогда до полиции или властей. Надо было, чтобы прошли месяцы и произошли новые события, прежде чем языки развязались. И даже тогда инспектору Мани и мне С трудом удалось получить достоверное показание. Благодаря нашему терпению мы преуспели. И вот передо мной лежит это объёмистое дело, с которым ваш адвокат был ознакомлен. Метер Дюмарье должно быть говорил вам об этом. Он кивнул, а в действительности же он никак не мог до конца понять. Ведь в течение 11 месяцев Ани с Андре принимали все мыслимые предосторожности, чтобы никто не догадался об их отношениях. Тони не только избегал заходить в лавку, но и тогда, когда ему приходилось это делать,